Трактористы Калибек и Жумагали оставались в кабинах. Покойный Казангаб, запеленатый в белый войлок, лежал в прицепе. Рядом сидел его зять-алкоголик, муж зайды. Рыжий пес Жалбарс, воспользовавшись моментом, пристроился к тракторному колесу, высоко задрав ногу. Великая Саразекская степь простиралась под небом от края и до края земли, Но прохода к Анабийцкому кладбищу не было. И все остановились в недоумении перед колючей стеной. Первым нарушил молчание длинный дельбай. А что, ядыке, прежде ее здесь не было? Сроду не было. первый раз вижу. Выходит, что оградили зону специально. «Для космодрома, наверное», — предположил длинный Эдельбай. «Да, так получается. Иначе зачем столько трудов? В голой степи такую изгородь от отгрохали. Кому-то ведь взбрело в голову. Что не вздумается, то и делают, черт их побери», — выругался Ядыгей. «Да что тут чертых отца?» Лучше было узнать заранее, прежде чем выезжать на похороны в такую даль, — мрачно подал голос Собиджан. Наступила тягостная пауза. Буранный ядыгей глянул неприязненно сверху вниз с высоты коронара настоящего подле Собиджана. — Ты вот что, родимый, потерпи-ка малость, не суетись, — сказал он как можно спокойней. Прежде здесь не было колючей проволоки. Откуда было знать? Вот об этом и речь, буркнул Собиджан и отвернулся. Опять замолчали. Длинный Эдельбай что-то соображал. Так как быть теперь едыке? Что делать? Есть ли какая-нибудь другая дорога на кладбище? Да должна быть, почему же нет? Есть тут дорога, километров 5 правее, отвечал Едыгей, оглядываясь по сторонам. Давайте двинемся туда. Не может же быть без проезда ни туда, ни сюда. Так это точно там есть дорога? вызывающе уточнил Себиджан. А то как раз получится ни туда, ни сюда. Есть, есть, заверил Едыгей. Садитесь, поехали, не будем время терять. И они снова двинулись. Снова заторчали трактора позади, поехали вдоль проволоки. Переживал едыгей. Оттенен был обескуражен этим, как же так досадовало на душе. Позакрывали Заградили кругом, и на кладбище дорогу не указали. Вот дела-то, вот жизнь! И однако у него была надежда. Должно быть какое-то сообщение на этой южной стороне. Так оно и оказалось. Выехали прямо к шлагбауму. Приближаясь к шлагбауму, Едыгей обратил внимание на основательность прочность пропускного пункта. Крепкие бетонные монолиты по краям. У самого проезда с края дороги кирпичный домик с широким сплошь цельным стеклом для обозрения. Сверху на плоской крыше были установлены два прожекторных фонаря, видимо, для освещения проезда в ночное время. От шлагбаума уходила дальше асфальтированная дорога и Дегей забеспокоился при виде такой устроенности. С их появлением из постового помещения вышел молоденький, совсем еще юный, белобрысый солдат с автоматом через плечо дулом к низу. Одергивая гимнастёрку на ходу и поправляя фуражку на голове для пущей важности, он остановился посреди полосатого шлагбаума с неприступным видом И все же вначале поздоровался, когда Ядыгей подъехал вплотную к перекладине, преграждавшей дорогу. «Здравствуйте!» — козырнул часовой, глянув на Ядыгея светло-голубыми еще ребяческими глазами. «Кто такие будете? Куда путь держите?»